Узаконенные ошибки Людям свойственно ошибаться. Известен и ряд языковых ошибок, основанных на непонимании иностранных слов. Так европейцы, осваивая новые земли, не всегда находили общий язык с местными жителями. Из-за недоразумения возникли слова «арангутанг», буквально «лесной человек», так туземцы называли жителей внутренних лесов острова Борнео, ныне Калимантан. А европейцы решили, что речь идёт о крупных человекообразных обезьянах. Кенгуру. Увидев впервые этих животных, европейцы спросили у местных жителей, как те называются, и услышали в ответ кенгуру, то есть мы не знаем, мы не понимаем. Канада. Хижины. Речь шла о небольшом селении индейцев, оказавшемся поблизости. Позже этим словом назвали огромную страну. Зонтик. Так зазвучало по-русски голландское слово зондек, буквально покрышка от солнца. Позже ик стало восприниматься как уменьшительный суффикс, и появилось слово зонт, которое можно считать собственно русским. Его нет ни в одном другом языке. Но не только непонимание иностранных слов порождало ошибки. В древности ошибки часто допускались переписчиками манускриптов, труд которых был нелёгким. Им приходилось переписывать до 60-80 страниц в день. Не спасало от ляпсусов и развития книгопечатания. Некоторые из ошибок, которые делали переписчики и наборщики, были позже узаконены. Самый известный случай слово "Зенит". У арабов было "сэнт". Так оно сначала и записывалось в Европе. Но когда-то то ли буква М была нечётко написана, то ли над последней палочкой третьей буквы случайно появилось небольшое пятнышко. Буква «М» стала восприниматься как две – «Н» и «И». А все слово в таком виде вошло в европейские языки. Это ли не парадокс? Менее известны другие случаи. Устойчивые ветры тропиков, периодически меняющие свое направление, то есть дующие летом с океана, а зимой с суши, называются муссоны, восходит к арабскому муссин – сезон. Близко к русскому звучанию этого слова в румынском языке мусон, или, скажем, во французском мусон. Но в других языках в середине видим н. Английское монсун, испанское манзон, monzon", итальянское манзона, немецкое мансун, чешское мансун, шведское мансун и так далее. Легко догадаться, в чём дело. Да, случайная ошибка. Н это перевёрнутая у. Иногда ошибка порождала мифы и легенды. Так и, осознав различия языков, люди попытались дать им объяснение. Библия рассказывает, что некогда у всех людей был единый язык. И жили они богато и счастливо, но возгордились и решили построить башню до неба, желая сравняться могуществом с Богом. Богу это не понравилось, и не найдя другого средства, он взял и смешал языки строителей. Каждый заговорил на своём языке. Люди перестали понимать друг друга. Строительство башни, естественно, не могло продолжаться. Среди людей возникло смятение, и они расселялись по миру. А то место назвали Вавилон. Почему же именно Вавилон стал символом языкового хаоса? Французский ученый Бернель объясняет, что Вавилон, из-за звукового сходства, связывали со словом «балал» – смешивать. В действительности же название Вавилон происходит от аккадского «баб и лу», что в переводе на русский означает врата бога. Это название было передано по наследству от древнего города Кандигир, тоже врата бога, на месте которого возник Вавилон. Таким образом, миф о вавилонском столпотворении или смешении языков в значительной степени обязан языковой ошибке. Можно указать ещё на одну, которая увековечена не только в слове, но и в мраморе. Моисей Одной из самых прославленных созданий Микеланджело. В нём скульптор воплотил мечту о мудром и решительном человеке, волевом и страстном. Неподвижная фигура полна внутреннего напряжения, динамизма. Пророк справедлив, но страшен в своём гневе. Народ, которого он спас, которому он нёс законы новой жизни, отступился от него, променял правду на деньги. Значительно увеличивают впечатление от образа рассерженного пророка маленькие рожки над альбомом. Откуда у пророка рога? Это многих удивляет. Во всём виноват латинский перевод Библии. Латинское coronatus сияющий, окружённый сиянием лучами. coronatum венчать, украшать венком. Было подменено другим cornutus рогатый, cornus рог. А Микеланджело воссоздал эту ошибочно возникшую деталь в облике Мессии. Своего рода ошибками можно считать многие фразеологические обороты, возникшие в результате усечений и искажений ранее вполне понятных выражений. Например, ошибочное выражение реветь белугой. Белуга нема, как и все рыбы, а вот млекопитающие из семейства дельфиновых, подотряда зубатых китов, белуха, достигающая 6 м длины и полутора тонн веса, имеющая большое промысловое значение, может реветь, мычать. В речевом обиходе малоизвестное название Белуха заменено словом Белуга. Известное изречение "легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царство небесное" поражает своей странностью. Сравнение однако будет ясно, если вспомнить, что у греков наряду со словом камилос верблюд имелось камилос канат, толстая верёвка. Вероятность подмены тем больше, что долгое ее произносилось как и. Камилос, звучало как Камилос. Правильнее было бы легче канат протянуть через игольное ушко.